Глава 18. ТЭС. Чикаго, штат Иллинойс, 1893 год нашей эры. Мы с Марэхшен добрались до Чикаго в начале августа. Одежда на нас провоняла насквозь за три недели в лодке Сикийка, а затем её окончательно доконали несколько дней в поезде. Вернувшись в свою комнату, расположенную рядом с комнатой Суфы, я поставила в ней койку для Марэхшен. Стало очень тесно и душно, не помогало даже открытое окно. Жара смешивалась со зловонием от реки, образуя в воздухе чуть ли неразличимую на глаз пелену. «В твоём времени в городах пахнет так же?» Я постоянно пыталась вытянуть из Морэхшин какие-нибудь подробности о будущем, задавая вроде бы невинные вопросы. «Во всех городах по-разному. Но здесь просто настоящий смрад. Всё дело в скотобойнях. «Мне всё равно». Я с отвращением фыркнула. Однако я вынуждена была признать, что, когда мы подошли к Алжирской деревне, у меня возникло такое ощущение, будто я вернулась домой. За два месяца моего отсутствия объединённые в профсоюз строители завершили возведение колеса обозрения, получив сверхурочные за ночную работу. Толпы народа заметно разбухли. О театрах Мидуэ писали такие знаменитости, как Марк Твен, что привлекало гостей с обоих побережье и из Европы. Прежде выставка напоминала скорее ярмарку, теперь это определённо был Диснейленд. Семьи спорили, каким лакомством угоститься и на каком аттракционе прокатиться. Мужчины в толпе жадно пили пиво, а девушки накупали сувениры. Выставка была в самом разгаре и будет завладевать разумом нации, до самого своего закрытия в конце октября. В театре мы с Марэхшен застали самый конец утренних приготовлений. Асиль следила за тем, как рабочие расставляют стулья и занимаются освещением сцены. Несколько музыкантов репетировали свои партии. Увидев нас, Асиль радостно вскрикнула и, подбежав, стиснула меня в объятиях. «Я так рада, что ты вернулась! Мне пришлось выгнать трёх швей!» «Поскольку никто не умеет правильно нашивать монеты на куртке». Затем она повернулась к Марэхшин. «А вы э, та кузина, о которой говорила Тес? «Согласно нашей легенде, мне пришлось срочно уехать в Калифорнию по семейным делам. Сейчас Асиль импровизировала». «Да, Осили, познакомься с Марэхшин». Женщины неуверенно посмотрели друг на друга. «Марэхшин, «Асиль работает вместе со мной над нашим проектом. Я рада познакомиться с вами, сестра». Асиль склонила голову на бок, удивлённая этим официальным приветствием из будущего. «Добро пожаловать в деревню, сестра», — ответила она в том же ключе. Теперь, узнав про маток, я понимала, что для Морэхшин понятие «сестра» не является чистой метафорой. Я попыталась представить себе мир, в котором маленькая группа женщин, способных к воспроизводству, выдаёт тысячи стерильных малышек-сестёр. Асиль занимали более прагматичные вопросы. «Вы шьёте так же хорошо, как и Тесс? У меня есть многофункционал», — похлопала себя по карману Марэхшин. «Эта штуковина ещё и шить умеет?» — спросила я. «Разумеется». «Вот как?» — «Мне стало весело». «А убирать в доме она может?» Асиль хлопнула в ладоши, останавливая нас. «Мне нет дела до того, как выглядят ваши принадлежности для шитья. Почините эти проклятые костюмы. Теперь мы выступаем по шесть раз в день». В гримерке Асиль разложила юбки и рубашки в пышные кучки. «Вот это ещё можно спасти, а это... даже не знаю». Рассеянно взглянув на юбку с длинным разрывом, Марехшин провела по ткани своим инструментом. «Я проверяла» сказала она, заметив наше внимание. «Теперь я могу шить. Одним плавным движением Марэхшин провела указательным пальцем по дыре, направляя свечение многофункционала. Разорванная ткань соединилась. На ней появились небольшие пятнышки и дефекты, как и на всей юбке. «Ты прибыла не из эпохи Тесс, да?» — вопросительно подняла брови Асиль. «Да». «Давайте не будем обсуждать это здесь». Вмешалась я. «Асиль, расскажи, что я пропустила». Я попросила Сула пригласить профессиональную певицу, и она исполнила «Парня из села» в одном из больших театров. Теперь ноты с песни идут на расхват. Плюс на представлениях всегда аншлаг. Указав на ворох костюмов, Асиль вздохнула. «Вот почему вам предстоит столько работы». «По-моему, ты не очень-то этим огорчена». Подтолкнула её я. «Знаешь...» «Во всём Чикаго я единственная женщина, руководящая шоу. А может быть, и во всей Америке». В голосе Асиль прозвучала явная гордость. Марэхшин оторвалась от ремонта расшитой золотом куртки. «Ты принадлежишь к тем счастливым женщинам, кому удалось разорвать оковы своего времени». Асиль кивнула, тряхнув толстыми чёрными косами. «Пожалуй, ты права. И ты, должно быть, сделала то же самое». «Нет». «Вот почему я здесь», — наступило гнетущее молчание. Я апатично взяла очередную разорванную вещь. Тес, тебе будет очень интересно узнать кое-что?» «Да. Одна девушка из ирландской деревни сказала мне, что женщины-управляющие намереваются посетить Мидуэй, чтобы выяснить, как мы разлагаем общественную мораль. И догадайся, кто придёт вместе с ними». Асиль театрально выждала паузу. Наш любимый, выдающийся джентльмен из Нью-Йорка, Энтони Камфсток. Он уже здесь, в Чикаго. Меня охватила дрожь. Несмотря на мой рискованный визит в 1992 год, мы успели вовремя вернуться ещё дальше в прошлое, чтобы подготовить коллективный ответ и осуществить редактирование. Я даже захватила с собой помощницу. Морэхшен прищурила свои пугающе прозрачные глаза. Это может стать точкой ветвления». Я скрестила руки на груди. Подобное масштабное изменение не может стать следствием одного единственного события. Морехшин встал, одержа на ладони многофункционал, пульсирующий белым свечением. «Ты хочешь, чтобы женщины умирали?» «Хуже, чем умирали. Любое событие имеет потенциал расщепить ход истории». Я застыла, пытаясь понять смысл ее странных изречений, гадая, сколько раз ей уже приходилось нарушать правила. Асиль не обратила внимания на наше противостояние. Я знаю только, что на прошлой неделе Камсток добился закрытия в городе двух баров, не имевших лицензии. Он старается произвести как можно больше шума. Давайте противопоставим его шуму наш. Морах умолкла, задумавшись. Наш план осторожно, предположила я. «Да, и хороший план». Сев на место, Марэхшин снова взялась за шитьё. Осиль кивнула. «Предлагаю вечером встретиться в салоне у Софы». На улице было жарко, темно и душно, однако в салоне Софы царил приятный уют. Я с радостью обнаружила, что у Марэхшин нет никаких запретов на джин. По-видимому, алкоголь не относился к царственной пище. Загасив сигарету, я принялась рассуждать вслух. Комсток упивается чувством победы. Нью-Йоркские художники отбиваются от его судебных исков по обвинению в порнографии, газеты с удовольствием издеваются над ним. Однако именно это ему и нужно. Это реклама. Если Комстоку удастся закрыть театр Мидуэ, это будет означать, что он вышел на новый уровень. У меня дрогнул голос. Софа кивнула. Первый вопрос в том, кто на его стороне? Очевидно, женщины-управляющие поморщилась Асиль и суды, следящие за соблюдением законов о нравственности, которые он протащил. Кроме того, есть общество борьбы с пороками, в котором, как нам известно, состоят путешественники. Внезапно я ощутила волну безнадёжности. Я находилась в нужное время в нужном месте. Однако нам по-прежнему противостояли общественные институты, которые самим своим продолжительным существованием сопротивлялись редактированию. Удастся ли нам одолеть такого противника? Маррехшин залпом осушила стакан. Вы думаете об этом как трутне. Комсток не коллектив. Это отдельный человек, который убедил других отдельных людей в том, что он представляет собой нечто большее. Она замялась, подбирая нужные слова. «Вы ведь понимаете, что он не похож на других людей, так? Изоляция сделала его больным в очень специфическом плане. Мы должны показать всем, как он одинок». Упор на уникальность Камстока прозвучал отголосками теории роли личности в истории. Однако перспектива была интересной. Определённо были и другие моралисты, кроме Камстока, Однако у них не было такого же одержимого стремления заглядывать в чужую почту и собирать вокруг себя фало-имитаторы. Комсток добился силы, разрушая общество, а не скрепляя его. Выдернув из волос шпильку, Софа принялась крутить её в руке. «Ты права. Нам нужно показать людям, что Комсток — подонок-одиночка, ненавидящий всех влиятельных людей в городе». Многие уже злятся на него за то, что он закрыл их любимые питейные заведения. Комсток разглагольствует о том, что защищает моральный облик женщин, задумчиво промолвила Асиль. Вот почему он объединился с женщинами-управляющими. А если нам удастся продемонстрировать городу, что женщинам нравятся наши представления, тогда ему нечего будет защищать, он будет только отнимать у людей возможность отдохнуть и развлечься. «Нам нужно, чтобы у нас на представлениях было как можно больше женщин. Полный аншлаг. Конечно, мы можем пригласить всех своих знакомых, но будет ли этого достаточно?» Софа почесала затылок. Почувствовав сквозняк, я повернулась к окну, но затем сообразила, что воздух привела в движение стремительно вскочившая морэхшин. «Продолжайте говорить». Беззвучно изобразила губами она. «Выпьем ещё джина!» Повысила голос я. Асиль, успевшая научиться подыгрывать странным причудам путешественницы, подхватила также громко: "Да, давайте выпьем". Мэрэхшин бесшумно подкралась к двери, и у неё в руке сам собой появился многофункционал. "Я схожу в кабинет за новой бутылкой". Софа разыграла целое представление, шумно пройдя по залу и хлопнув дверью. И в этот момент Мэрэхшин быстро повернула ручку. Мерцающий луч света вырвался у неё из руки в полумрак коридора, и тотчас же погас. В его умирающих отсветах я увидела рухнувшего на пол Элиота с вывалившимся из руки слуховым рожком. Он нас подслушивал. Не успели мы опомниться, как Морехшин уже затащила Элиота внутрь и захлопнула дверь. Мы склонились над бесчувственным телом. «Вам это очень кстати» задумчиво произнесла Морэхшин, легонько тыча Эллиота ногой, чтобы привести в чувство. «Подозреваю, что этому шпиону известны замысла комстока и много чего ещё». «Я ничего не скажу вам, похотливые блудницы». Во время потасовки идеально напомаженные усы Элиота смялись, отчего его лицо как-то скособочилось. «Ничего не мешает мне убить тебя прямо сейчас, трутень, не имеющий самки». Ты стоишь меньше, чем твоя сперма, которая, в свою очередь, не стоит ничего». Злоба, прозвучавшая в голосе Морэхшин, придала её странно подобранным словам зловещий оттенок. Она направила указательный палец Элиоту в грудь, и многофункционал под согнутым большим пальцем запульсировал красным. Я схватила её за руку, направляя многофункционал в стену. «Нельзя никого убивать. Мы поступим иначе». Он не понимает ничего, кроме смерти». «Нет, Марэхшин». Софа встала перед нами, заслоняя собой Элиота. «Нельзя идти к добру дорогой зла». Лежащий на полу Элиот сплюнул. «И за дня в день я лелею воспоминания о той линии времени, в которой у вас, безголовые сучки, никогда не будет права голоса. Вы ни в чём не можете найти согласие. Вы пререкаетесь между собой относительно правил ведения войны. Гав-гав-гав! Словно блудливые шавки, каковыми вы являетесь. Вот как вы разрушили Америку!» Поставив ногу в домашней тапочке ему на горло, Асиль слегка надавила. «В таком случае тебе не повезло, что сейчас ты находишься в этой линии времени. Помолчи, пока мы проголосуем, что с тобой делать». «Замечательно. Убивать мы никого не будем» проворчала Марэхшин, опускаясь на корточки рядом с Элиотом. Прежде чем мы успели её остановить, она направила многофункционал ему в грудь. «Нет!» — воскликнула я. Но Марэхшин лишь пришила рукава его рубашки к груди и шила вместе штанины. «Бежать так будет труднее. А теперь, Трутень, говори нам, когда твой босс придёт в деревню». Элиот упорно отказывался говорить, И тут меня осенила одна мысль. Этот тип, путешественник. Проверь его метку. Я хочу узнать, из какого он времени. Ещё одно молниеносное движение, многофункционала, и рубашка Элиота разошлась, открывая татуировку. Год рождения 2379. -е. То есть он был современником убийцы Беренис. Мне захотелось узнать, правда ли Элиот помнит то время? когда женщины были лишены избирательного права. Это один из отростков того ветвления, которое имело в виду Морэхшин, или же речь идёт о другой пугающей возможности, известной только одним комстокером, ради которой они и пытаются пересмотреть все редактирования? «Он из эпохи стиль. Очень хорошо», — презрительно усмехнулась Морэхшин. «Это означает, что тебе известно, что я могу сделать с помощью вот этого» тащив с ноги Элиотта ботинок она прижала многофункционал к босой пятке Впервые у Элиота на лице появился страх Ты же знаешь что это что тебе это запрещено мархшин оскалилась и в этом выражении не было ничего похожего на улыбку я ела мясо как думаешь мне есть какое-либо дело до запретов многофункционал пролил несколько капель зеленого света на бледную щиколотку Элиота, и он начал вырываться. «Что ты делаешь?» — в страхе спросила я. «Не беспокойся, он не ранен». Искры зелёного света поднялись по щиколотке под штаны, зажглись под рубашкой, затем сияние медленно обволокло горло, после чего погасло. «Итак, когда Комсток придёт в деревню?» «Я... он... нет...» Эллиот обила дрожь, однако боль тут была ни при чём. Дело было в чём-то другом. «Говори, когда?» «Вечером, в среду». «А теперь говори, что вы делаете с машинами», — вмешалась я. Теперь Эллиот уже почти не брыкался, словно осознав, что ему неизбежно придётся выложить всё на чистоту. Софа встретилась со мной встревоженным взглядом. «Мы стремимся обратить время вспять. Мы боремся. «За права мужчин, за права голоса, за полный доступ к воспроизводству потомства, за все те дарованные природой права, которые вы, стервы, у нас украли». «Так что насчёт вашего плана вывести из строя машины?» У Элиота из горла вырвался свистящий выдох. Его взгляд рассеянно блуждал. Когда он заговорил снова, «Я усомнилась в том, что Марыхшин не сделала ему ничего плохого». «Скоро мы получим полный контроль над машинами и восстановим моральные нормы». Его лицо стало пепельно-серым. Зелёные точки, как булавочные уколы, продолжали свою игру под кожей. «И вы больше не сможете исказить назначенный нам исторический путь. Как вы собираетесь установить контроль над машинами?» «Меч. В камне». Прохрепел Эллиот. «Вы. Вы». Он посмотрел на меня своими идеально правильными глазами. «Вы этого никогда не поймёте. Эта судьба уготовлена мужчинам». У него вывалился язык, словно его душили. «Немедленно прекрати!» Бросившись к Элиоту Софа, пощупала его пульс. «Разве ты не видишь, он умирает?» «Ладно». Марэхшин небрежно махнула многофункционалом. «Теперь можешь спать». У Элиота из ушей вырвались клубящиеся струйки мерцающей пыли, и он захрапел. Лицо снова порозовело. Ещё несколькими движениями многофункционала Морехшин вернула его одежду в исходное состояние. Лишь натянув ему на ногу ботинок, она подняла взгляд на нас. Увидев усов и на лице ужас, она пожала плечами. В чём дело? Он ничего не вспомнит. Чёрт побери! Что это за... «Штуковина». Мне ещё ни разу не приходилось видеть, чтобы Асиль не могла подобрать нужное слово. «Это мой многофункциональный инструмент. Ты назвала его набором для шитья». «Ты его мучила?» Я вспотела от тревоги кое-чего похуже, от воспоминаний из прошлого, которое хотела забыть. «Нет, я заставила его рассказать правду». «Что, вроде чудо-женщины?» Я смутилась, запоздала, сообразив, что проговорилась о будущем. «Не вроде чудо-женщины», — склонила голову на бок Морехшин. «Скорее, вроде матки. Но ведь ты говорила, что у матки нет власти. Услышать правду — это ещё не власть. Как-либо использовать правду — совсем другое дело. Вот где в игру вступают дочери Гарриет. А теперь помогите мне вытащить этот мешок с картошкой на улицу». Завернув храпящего Элиота в старое одеяло, мы стащили его вниз по лестнице, после чего довольно бесцеремонно сбросили сточную канаву. Морэхшин окинула критическим взглядом нашу работу. Он проснется с головной болью и кратковременной амнезией. Облив бесчувственное тело Джином, Софа положила рядом пустую бутылку. «Это довершает картину, вы согласны?» Мы вернулись в комнаты Софы. Настроение Пети не было больше ни у кого, кроме Марехшин. Та прокинула ещё один стаканчик, после чего довольно потёрла руки. Теперь нам известно, когда комсток придёт в деревню, поэтому пригласим всех наших сестёр присоединиться. У меня из головы по-прежнему не выходили слова Элиота о порче машин. Как ты думаешь, что он имел в виду, говоря про меч в камне? Он использовал игру слов, чтобы сказать правду, но при этом ничего не раскрыть. Пожала плечами Морэхшин. «В настоящий момент мы не можем забивать себе этим голову. Мы находимся в реальном времени. Машина гораздо прочнее, чем думают люди. Давайте сосредоточимся на устранении комстока. Как мы можем связаться со всеми женщинами?» Я нахмурилась. Однако Морэхшин была права. В нашем распоряжении было всего пять дней. Для этого нужно будет проделать огромную работу. Нам придется связываться с каждой женщиной физически, в отличие от того, что предлагают шарлатаны-спиритисты. О, -о, -о» сконфуженно произнесла Морехшин. Конечно, в этом гоплотипе нет нейромагнитиков. Подгруппа генетически родственных организмов с одинаковой фенотипической реакцией на физический агент, будь то лекарство, токсин, пища и другие. Что это было? Ещё один плохой машинный перевод, а, может быть, идеальное изложение концепции, о которой мы ещё не имели понятия, Асиль недоумённо посмотрела на Марэхшин. «Полагаю, нет. Софа, у тебя, наверное, большой список подписчиков на твоей рассылки». Так и внула. Я разошлю открытки, извещающие о том, что вечером в среду в Алжирской деревне собираются ангелы. Не сомневаюсь, многие придут, охваченные любопытством. «К тому же можно будет раздавать мою статью во время нашего представления». Она, наконец, вышла из печати. Улыбнулась я, вспоминая, как Софа говорила о своей статье ещё при нашей первой встрече. Кивнув, Софа, красная от смущения, показала нам номер New York World со своей заметкой. Асиль тоже улыбнулась. «Отличная мысль. Я распространю приглашение среди женщин из других театров Мидуэя. «Достаточно будет собрать человек пятьдесят, чтобы получилась толпа». Мне вспомнилась Люси Парсонс и её пламенная речь. Пусть она не хотела говорить о проблеме расы полов, она всё равно оставалась нашим союзником. «Я напишу афиши и развешу их в зале собраний», — сказала я. «Кроме того, можно будет раздать приглашение в женских общежитиях университета». На следующий день обязанности швеи взяла на себя Марэхшин, А я отправилась раздавать листовки в студенческий городок Чикагского университета. Два года назад едва университет открылся, наблюдательный совет занял радикальную позицию в вопросе совместного обучения юношей и девушек. Я застала в городке множество девушек в юбках с разрезом или костюмах для езды на велосипеде, несмотря на то, что ещё продолжались летние каникулы. Я не сдержала улыбки, Увидев студентку с толстенным учебником по геологии в соломенной корзине, закреплённой на руле велосипеда, однако моя радость была приправлена горечью. Перед глазами было первое поколение американских женщин, получающих высшее образование. Наше положение оставалось ещё очень хрупким. Нас ещё запросто можно было стереть новым редактированием. Вечер в среду выдался влажным. Закат расползся по воде красной сыпью, Вони гниющих свиных внутренностей в реке смешивалась с запахом жареных орехов. Когда я подошла к театру, у входа уже выстраивалась очередь. К тому времени, как открылись двери, толпа была вдвое больше, чем обычно, и в ней было полно не мужчин. Прибывавшие зрители занимали места в зале, разбирая брошюры Софы о духовном значении танцев. Среди публики были артисты из других театров Мидуэ, некоторые по-прежнему в сценических нарядах. Здесь были спиритистки в чёрной одежде, здесь были новые женщины из университета в спортивных костюмах с сигаретами в зубах. Пришла даже ватага юных анархисток в духе Люси Парсонс, свирепых на вид, в одинаковых поясах. Здесь были люди с тёмно-коричневой кожей, с бледно-розовой кожей, из кожи всех промежуточных оттенков. Среди них встречались эмигранты и путешественники. Мы устроили настоящее представление и наслаждались этим. Всего собралось не меньше ста женщин, они смеялись и шутили, и находящиеся в толпе мужчины неуютно озирались по сторонам. Почему в зале так много дам? По их мнению, весь смысл этого представления заключался в том, чтобы смотреть на женщин, Они вместе с ними. Наконец появился камсток с вышедшими из моды бакенбардами, обрамляющими его круглое лицо подобно грозовым тучам. Следом за ним шли три самые состоятельные женщины-управляющие, блистающие в свете супруги промышленников и владельцев гостиниц. Одна из них принесла с собой салфетки, чтобы расстелить их на деревянных скамьях перед тем, как опустить на них свои спрятанные под пышными юбками задницы. Коренастые мужчины грубого вида с сигарами в зубах, занимавшие первый ряд, уступали своими ста дамам, а Камсток пристально смотрел на седовласую суфражистку в белых кружевах 60-х до тех пор, пока та не освободила своё место рядом с ними. Софа пожертвовала своим стулом, отдав его суфражистке, и мило улыбнувшись женщинам-управляющим, раздала им свою брошюру. Минут двадцать все четверо с вежливым вниманием следили за танцами. Никто не корчил гримасы отвращения и не падал в обморок. Я внимательно наблюдала за ними, предельно бдительная. Нам нужно было знать их местонахождение на тот случай, если наш план пойдёт наперекосяк. Когда на сцене появилась осиль, мужчины, забыв про своё первоначальное стеснение, начали дружно топать ногами. «Принцесса Асинафа!» Мы хором распевали имя, хлопая на каждый слог. Асиль покорила зрителей своими движениями, и весь зал, мужчины и женщины, все засыпали её градом монет. Какое-то время комсток и женщины-управляющие с каменными лицами смотрели на происходящее, затем встали и попытались пробраться к выходу сквозь возбуждённую толпу. Держась в стороне, мы с Софою кратко и подали нашим подругам знак «следовать за нами». Наш план заключался в том, чтобы подстеречь наших особых гостей, когда те будут проходить мимо кассы. Но тут из своего кабинета неожиданно выскочил Сол и направился прямиком к Амстоку. Разумеется, он находился здесь. Солу было прекрасно известно, какой репутацией пользовался поборник морали, но он, как всегда, рассчитывал, что профессиональная напористость Ему поможет. На улице стало прохладно, на небе вслед за Венерой появился колдовской серп Луны. Шумные толпы спешили к аттракционам улицы Каира и Колесо Обозрения. «Надеюсь, представление вам понравилось?» — приветливо протянул Камстоку руку Сол. «Я очень горжусь всеми своими артистами. Они первые принесли эти прекрасные восточные танцы в Америку. Это расширяет кругозор и повышает образованность. Вы не согласны?» Комсток не пожелал пожать протянутую руку. «Не согласен, сэр. Это грязное распутство». Мы окружили их, словно этот разговор и являлся частью развлекательной программы. Улыбка у Сола на лице погасла. «Что вы хотите сказать? В наш театр приходят целыми семьями. Вы растлеваете всех, кто входит в эти проклятые двери!» Яростно брызжа слюной, заявил Комсток. «Возможно, эти танцы кажутся вам непривычными, но, смею вас заверить, они абсолютно невинные. Ими наслаждаются жители Африки и Ближнего Востока точно так же, как мы наслаждаемся балетом». «Должно быть, вы принимаете меня за дурака!» Голос Камстока надломился, достигнув высокой нотки. «Необходимо сравнять с землёй весь Смидуэй, чтобы положить конец этому натиску на женские добродетели». «Мы направляемся прямиком в полицию!» Почувствовав лёгкое прикосновение к локтю, я обернулась и увидела за собой Софу, подхватившую меня под руку. Вокруг нас новые женщины, спиритистки, танцовщицы Мидуэ и анархистки сплетали руки, окружая плотным кольцом комстока и женщин-управляющих. Соул с ужасом взирал на происходящее. Это были те самые смутьяны, которых он советовал нам сосили близко не подпускать к театру. У меня мелькнула мысль, что завтра же нас уволят. Мы стояли молча, десятки женщин из десятков разных мест. «Ты один, нас много», — заговорила Морехшин. «Ты не заставишь нас прочувствовать твой стыд». У Камстока так сильно побагровело лицо, что я испугалась, как бы он не свалился в обморок. «Освободите нам дорогу, грешницы! Суд не позволит вам осквернить Господа вашими, вашими хучи-кучи!» Почему-то эти слова вызвали у меня смех. Наверное, я никак не ожидала услышать «хучи-кучи» от этого краснолицего мужчины с растопыренными в стороны бакенбардами. Другие женщины начали хихикать, а Марехшин трубно расхохоталась. Раздалась канонада криков, произнесённых с самыми разными акцентами. «Ты совсем один. Убирайся в свой Нью-Йорк. Никто тебя не любит, никто тебя не поддерживает. Твоё время кончилось, лицемерный моралист. Нас много, ты один. Стыдись! Да здравствует хучи-кучи!» Последняя фраза оказалась заразительной, и все стали дружно скандировать «Да здравствует хучи-кучи!» «Да здравствует Хучи-Кучи!» Пьяные работяги из мидуэ подхватили наш клич. Украдко оглянувшись на Соло, я с удивлением обнаружила, что он подхватил под руки двух танцовщиц-бедуинок и присоединился к нашему кругу. Направившись прямо на Морэхшин, комсток попытался вырваться из круга между ней и полной женщиной в кепке разносчика газет. Расправив плечи, толстушка презрительно поморщилась. «Сил не хватит, жалкий слабак!» Расступитесь, сатанисты!» Морэхшин не двинулась с места. «Твоему богу не подвластен ход истории. Его определяют только люди. Ты это понимаешь?» Её глаза вспыхнули двумя многофункционалами. Комсток заколебался, краска схлынула с его лица. Похоже, до него дошло, что он оказался в кругу путешественников. Развернувшись, он бросился в противоположную сторону кольца, своей массой растолкав в стороны двух женщин. Оцепенение прошло, и мы расступились, пропуская женщин-управляющих. «У тебя ничего не получится», — крикнул вдогонку удаляющемуся комстоку Сол. «Если ты подашь на меня в суд, я добьюсь вынесения судебного запрета. В Чикаго никому нет дела до твоего проклятого... Чёрт, Нью-Йоркского общества порока, или как там оно твою мать называется?» Комсток и женщины-управляющие даже не оглянулись. На следующий день в утреннем выпуске «Трибьон» появилась заметка. разъяренная толпа прогнала Комстока. В той линии времени, которую я помнила, такого не происходило. Наше редактирование начинало оказывать своё действие.